Восьмое. У завершения такого пути автор должен просить своих читателей его извинить, что он не был искусным проводником и не уберег их от пустырей и тягостных обходов. Нет сомнения, что это можно сделать лучше. Попытаюсь восполнить кое-какие пробелы. Прежде всего, я предполагаю, что у читателей могло создаться впечатление, что рассуждения о чувстве вины ломают рамки этой работы, занимая слишком много места и оттесняя другую часть содержания, с которой они не всегда тесно связаны, на второй план. Это могло нарушить построение трактата. но вполне соответствует нашему намерению выделить чувство вины как важнейшую проблему развития культуры и показать, что вследствие усиления чувства вины прогресс культуры оплачивается ущербом счастья. Так совесть делает из нас Русов Шекспир Гамлет Упрёк, который мы должны бросить современному воспитанию в том, что оно утаивает от молодёжи роль, которую в их жизни будет играть сексуальность, не единственный упрёк. Воспитание повинно в том, что оно не подготавливает молодёжь к агрессии, жертвой, которой она бречина будет стать. Выпуская юношество в жизнь со столь неправильной психологической ориентацией, воспитание поступает так, как если бы оно людей, направляющих со вполярную экспедицию, снабжало летней одеждой и картами верхние итальянских озёр. При этом обнаруживается известное злоупотребление этическими требованиями суровость их не принесла бы большого вреда, если бы воспитатель утверждал, такими следует стать людям, чтобы быть счастливыми и делать счастливыми других. Но надо считать с тем, что они не таковы. Вместо этого юноши внушают, что все остальные люди исполняют этические предписания, то есть что они добродетельны, этим обосновывают требование, чтобы и он был таким. То, что в этом положении В окончательном результате нашего исследования звучит ещё странно, может, вероятно, быть объяснено, совсем своеобразным и ещё абсолютно непонятным соотношением между чувством вины и нашим сознанием. В обычных рассматриваемых нами как нормальные случаях раскаяния Это чувство воспринимается нашим сознанием достаточно ясно, ведь мы привыкли говорить вместо чувства вины сознание вины. Из изучения неврозов, которым мы обязаны наиболее ценными указаниями для понимания нормального состояния, вытекают противоречивые положения. При одном из таких эффективных состояний при неврозе принуждения чувство вины слишком бурно заявляет о себе сознанию оно господствует как в картине болезни так и в жизни больного и вообще почти не оставляет места для возникновения чего либо другого но в большинстве других случаев и форм Невроза это чувство остаётся полностью бессознательным, что однако не делает его проявлений менее значительными. Больные нам не верят, когда мы им приписываем наличие бессознательного чувства вины для того, чтобы они нас хоть отчасти поняли. Мы им рассказываем об бессознательной потребности наказания, в которой выражается чувство вины. Но не следует переоценивать этой связи с невротическими формами. И при неврозах принуждения бывают типы больных, которые не испытывают чувства вины. или ощущают его как мучительное и неприятное состояние, как какой-то род страха, только тогда, когда им препятствуют в совершении известных поступков. Эти вещи надо было бы наконец понять, но мы ещё не достигли этого понимания. Тут, может быть, было бы уместно отметить Что чувство вины по существу есть ни что иное, как определённая разновидность страха. В своей более поздней стадии она полностью совпадает со страхом перед сверхя. И у страха по отношению к сознанию проявляются те же исключительные варианты. Страх этот как-то скрывается за всеми симптомами, но он то полностью и бурно сосредотачивает на себе сознание, то прячется настолько совершенно, что мы вынуждены говорить или о бессознательном страхе, или соблюдая психологическую точность, о возможностях страха, так как страх прежде всего ведь тоже только ощущение и поэтому вполне допустимо что и созданная культурой чувство вины таковым не признаётся а большей частью остаётся бессознательным или проявляется как неудобство неудовлетворённость для которых пытаются найти другую мотивировку религии По крайней мере, никогда не отрицали роли чувства вины в культуре. Они даже претендуют, чего я в другом месте в должной мере не отметил, я имею в виду будущее одной иллюзии на избавление человечества от этого чувства вины. называемого ими грехом. На основании того, каким образом в христианстве это избавление достигается жертвенной смертью одного человека, берущего этой жертвой всю общую вину на себя, мы пришли к заключению, что могло бы быть первым поводом. приобретение этой изначальной вины, с которой и началась скульптура